Глава 4. Сколько мы скакали по метеоритному полю, наверное, одному ковлю известно. Лельдисы не следили. А Тари тоже. Мы с бабушкой просто пережидали ненастье. Правительственные агенты быстро приободрились. Только первородный еще выглядел усталым. Черные круги на нижних веках, впалые щеки, яркие губы и синюшные ногти о многом говорили. Я, конечно, не разбираюсь в физиологии магов тем более столь древних и беспримерно могущественных. Но все это выглядело признаками истощения, магического и энергетического в придачу. Коваль неподвижно сидел по-турецки и мои наблюдения не комментировал. И сколько бы шар не мотала, не подбрасывала, первородный почти не сдвинулся с места. Думаю, набирался сил и магии. Лездесы обнимали Назари и подбадривали. а Тари старался не глазеть на оборотней. Лейн и Вэл опять начали распаляться. Кожа белого Лельдиса обжигала. Дыхание неритмично вырывалось из груди. Жарило мой затылок и щеки. Лейн пыхтел ничуть не меньше. Атари считал невидимых птиц на дальней стене и потолке комнаты. Коваля наши любовные игры и отношения пар не интересовали совершенно. По крайней мере, тогда мне так почудилось. Я еще многого тогда не знала. Даже не подозревала об измышлениях первородного, их важности для судьбы нашей компании. Жизненной важности, я бы сказала. Так мы именовали астероидное поле. Станция резко выправила курс, перестала крутиться и двигаться рывками. Мы больше совсем не чувствовали перемещения, прямо как раньше, до вторжения беглецов в систему управления космической громадиной. Лейн возрился на браслет компьютер, нахмурился и помотал головой. Вэлл только прижал меня к себе покрепче. Заря недовольно фыркнула и потребовала: Давайте уже, рассказывайте, что там случилось? Цунами накроет невидимыми волнами, вулкан извергнется из недр станции. Эверест покинул пределы земли и собирается настаранить. Навстречу летит ядерная ракета. Что там еще нас гадкое ожидает? Надо же обрадоваться, успеть прочувствовать. Не забывайте делиться чудесными новостями. Я так понимаю, у нас две новости. Плохая и хорошая, прямо как обычно, ответил Коваль вместо Лельдисов. Хорошая новость. Бриолис не подвел. Нас начали медленно опускать на Свараю. Плохая. Часть отсеков уже вырубились. Вашим беглецам, кстати, не повезло. Им пришлось срочно передислотироваться, тащить раненого и полумертвого. Можно сказать, опять расплачиваются. Это еще не все, — клинился Лейн. Обнаружился новый неприятный момент. Сбой в работе станции и системы управления привел к ослаблению защитного поля. — Но на нас вроде бы никто и не нападает, — удивился серьезности стилель кузнечик. «И вряд ли нападет в ближайшие часы, ведь столько правительство взяло для посадки!» «Обшивка станции загорится в атмосфере!» – вздохнула Заря и возмутилась. «Вот чем они думали, скажите на милость! Старые космические корабли и станции меньше теряли без техномагии, вечно надеются на свои фокусы, а бедным простым работникам мучайся!» Атарий удивленно приподнял брови, будто говорил «Откуда вы знаете?» Заря окинула кузнечиком взглядом очень знакомым. «Я сделаю тебя вечным!» «В школе надо было прилежно учиться!» – произнесла бабушка с вызовом в голосе. «Или учиться в нормальных, человеческих школах!» Что, в принципе, теперь одно и то же. Это же элементарно, дальше некуда. Трение об атмосферу вызовет нагрев, и мы получим хорошенькое пламя. Обычно силовое поле гасит трение. Корабль входит в атмосферу, как нож масла, практически без сопротивления и неприятных последствий. Но силовое поле здорово ослабло. Тем не менее, видимо, хоть немного, додействует. Да действует. Значит, не все настолько удручающе. Она обернулась к своему маньяку. Подмигнула Велу, мне и Атаре. Склонен согласиться со старшей химерой вклинился в наш диалог Коваль. «Меня зовут Заря, а внучку — Элейна. Что ж, очень приятно наконец-то познакомиться. У вас, кстати, весьма необычная связь с парами». Первородный пару минут всматривался, словно пытался найти в наших аурах залежи нефти или философский камень. «Я думала, обычная связь между оборотнями», — удивилась Заря и оглянулась на Лейна. Тот пожал плечами и указал на Коваля, молчаливо предлагая выслушать первородного. «Нет, связь у вас как раз не очень обычная. Я обратил внимание, что все чаще лельдисы оказываются парами не лельдисом, а химером. У химер в принципе пар не должно быть, но их связь с лельдисами всегда особенная. Я уже наблюдал подобные пары – лельдиса, тавриса и химеру тайну». С другими оборотнями у химер складывается иначе. — Что вы имеете в виду под необычностью? — не выдержала я накала любопытства. — Ваша совместная аура гораздо сильнее, чем аура каждого оборотня в отдельности. Как будто, соединяясь, энергия умножается. Количество переходит в качество, и меняется ваша магия. — И что все это может для нас значить? — продолжила расспросы Коваля Заря. Первородный картинно развел руками, дежурно улыбнулся, чтобы нас успокоить. Вопреки расхожим легендам и мифам, я знаю далеко не все на свете. С данным явлением прежде уже сталкивался, но объяснить его пока не получается. Однако оно напрямую связано с усиленным сексуальным влечением мужчин и особенным доверием к ним женщин. Атари залился густой краской, словно подросток что подслушал разговор про то самое. Лэйн и Вел пораженно переглянулись. Коваль же, похоже, совсем не стеснялся желаний и страсти, эмоций и физиологии. «Ваше повышенное влечение к парам почти нестерпимое и не всегда уместное. Завязано не только на встрече с единственным». Без малейшего смущения продолжал Первородный. Лельдисы напряглись, выпрямили спины и почти одинаково приосанились но молчали и внимательно слушали Коваля. — Это нечто гораздо и несравнимо большее, — резко закончил откровение Первородный. Мы ждали, что он продолжит объяснение, но Коваль плотно сомкнул губы и уставился куда-то в одну точку. Лельдисы с минуту друг друга гипнотизировали. Мы с Зарей не знали, куда деть глаза, а Тарис считал птиц на потолке. Первородный невозмутимо уставился вдаль, словно видел сквозь стены отсеки станции, а то и вовсе космические просторы. Заря глотнула побольше воздуха, собирая что-то сказать, уточнить. Бабушка отступать никогда не умела. Уж это я давно и четко уяснила. Но комната резко утонула во браке. Забавно, что раньше о свете я не задумывалась. Любую комнату, куда мы перемещались, Он заливал густо и равномерно. Но ни ламп, ни светильников я не видела. Теперь же помещение поглотила тьма. непроглядная для человека, но не для химеры. Коваль коротко махнул рукой. Лейн ответил двумя суетливыми жестами. Первородный кивнул, и сфера двинулась. Вначале чуть вверх, а затем и к стенке. Мы добрались до пульта управления. Лейн отключил защитные заклятия и сфера двинулась к пятачку недопортала. Пуфики резко взмыли воздух, душевые кабинки последовали за ними, вытянулись вверх атакующими змеями, в релаксационной отключилась гравитация. Следующий этап – лишение кислорода. Но этого мы почувствовать не успели. Коваль скомандовал недопорталу, и мы телепортировались в другую комнату. В очередное помещение для релаксации. Видимо, первородный неплохо тут ориентировался пока все выглядело не очень страшно, во всяком случае не критически, или мы просто только вошли в новую смертоносную полосу препятствий и еще не поняли, на что подписались. Ответили на вопрос сфинкса-окраника и спокойно двинулись по лабиринту. А впереди ждали острые лезвия, что выскакивают из стен на несколько метров, лазеры, которые стреляют сверху, и ловушки – «Куда падаешь, шагнув не туда?» Я прижалась к велу, закрыла глаза и напряженно ждала неведомого будущего. Коваль перемещал сферу безопасности, как я мысленно нарекла ее, из помещения в помещение, по мере необходимости. Лейн программировал входы-выходы. Один за другим ярусы станции отключались или выходили из строя. Чтобы мы не сильно поддавались панике, Лейн объявлял почти каждые минут десять, сколько еще осталось лететь до Свараи. Судя по скорости перемещения, недопорталов спецслужбы для нас не жалели. Бриоли старался нас выручить, и это внушало большое уважение. Преступники ослабли, судя по аурам. Еле спасались от неминуемой гибели, в невесомости, без кислорода и условий для жизни». Судя по энергиям их эмоций, заговорщики пожалели, что решились движать. Лучше жить смертным, чем умереть магом. Но раскаяние бандитов несколько запоздало. Мы телепортировались в очередной уже раз. Отсеки с нормальными условиями для жизни заканчивались быстрее, чем все предполагали. Остался лишь коридор с тюремными камерами, куда прыгнули одновременно мы и преступники. На некогда сильных и смелых магов Я не могла смотреть без жалости. Арииц по-прежнему лежал без памяти, похожий на кусок жеванной плоти. Бесчисленные переломы, разрывы связок, расколотые суставы и рваные раны покрывали тело и лицо мага. Даже черты с трудом узнавались. Спекшиеся темно-бордовые сгустки налипли на глаза, склеили рот. и колдун с рыжей гривой напоминал беженца из горячей точки, весь в кровавых потеках, в синяках и садинах. Даже лоб его рассекала глубокая рана, то и дело сочилось желтой сукровицей. Незадачливые организации побега года выглядели на их фоне еще не так страшно. Гном баюкал наскоро забинтованную руку с пластиковой палкой вместо шины. Эльф беспристрастно промокал кровь ваткой. Она струилась из рассеченной брови и постоянно заливала глаз. Заметив нас, преступники сполошились. Сверились с браслетом компьютером гнома. Осознали, что бежать больше некуда. И подняли руки вверх, сдаваясь. В эту минуту нас здорово тряхнуло. Послышался треск, шум и грохот, словно вокруг заработала стройка. «Обшивка начала гореть в атмосфере!» Произнес Коваль без особых эмоций. Только в голосе его слышалось напряжение. Мы зари сжались и замерли в ожидании. Лельдисы обняли и притянули поближе. Атарий напоминал живую статую. Звук нарастал, как гул водопада. Станцию начала мотать и закручивать. Камеры открывались и снова захлопывались. Преступники только жалобно постановали, усиленно пытаясь удержаться на месте. Их забота о раненом вызывала сочувствие. Все-таки мятежники не совсем отморозки. По крайней мере, своих в беде не бросают. Лельдисы, похоже, не особенно впечатлились. Атарий даже не смотрел в сторону заговорщиков. Коваль неподвижно сидел в прежней позе. Нас крутануло вокруг ассистанции. Даже голова слегка закружилась. Тошнота подкатила к горлу комом. Видимо, закончилась таблетка Бриолиса. Хорошее всегда заканчивается не вовремя. И следующую минуту накрыла тьма. Коваль издал резкий, недовольный звук. Лельдисы выругались. Атарий вторил. Преступники выдали череду ругательств, что под заборным пьянчугом и не снилось. Заря вскрикнула и панически уточнила. «Ребята, это же последнее помещение? Что теперь делать? Прощаться с жизнью? Или уж лучше попрощаться друг с другом?» Ровный, спокойный голос Коваля звучал как музыка в бушующем море. «Я постараюсь вывести сферу из станции». На это моей магии уже достаточно. Подкопил, пока отдыхал вместе с вами. Поэтому все успокоились и без паники. Это лишняя трата сил и ауры. Лельдисы дружно поддакнули первородному. Атарий издал невнятный звук. Кажется, радовался, а может, молился. Мы с Зарей нервно переглянулись. Даже в непроглядной для человека тьме глаза химер различали смутные силуэты и узнавали своих родственников-преступников. «А заговорщики?» – выдавила я через силу. «Останутся тут, либо лишатся магии», – приговором прозвучала фраза Коваля. Бандиты рванули куполу, как заполошные. Лельдисы вытащили знаменитое средство – Коваль взял шприцы из рук оборотней и лично всадил в плечи преступников. Тот, что лежал без сознания, только дернулся. Второй вздохнул и как-то паник. Сфера приняла новых постояльцев, и гравитация в комнате отключилась. Мы поняли это, когда клочок одежды, пыхах оставленный одним из заговорщиков, неспешно поплыл вверх, как вещи в море. Преступники распластались неподалеку от нас, отпустили раненого и старались продышаться. Коваль медленно развел руки в стороны. Дышать резко стало намного труднее. Кислород на станции быстро заканчивался. Я прижалась к Вэлу и задрожала. Он стиснул в объятиях и погладил по голове. Заря зажмурилась и обняла Лейна. А тот окружил бабушку сильными руками. Атарий обхватил руками себя, словно тоже нуждался в подобной поддержке. Вот только пары рядом не обнаружилось. Кажется, мы даже моргать перестали. Нагнетение эмоций достигло предела. Либо покинем безжизненную станцию, либо останемся тут и погибнем. Сфера рванула прямо на стену. Приблизилась, и перед нами разверзлась пропасть. Синий океан безбрежного неба, облака, вблизи словно снежные горы. Разреженный воздух царапнул легкие. Порыв ветра резко закрутил сферу. Солнце ослепило яркими лучами. Дыхание оборвалось. Меня затошнило. Желудок срочно запросился на волю. Голова предательски закружилась. Сердце забилось часто Ирвана. Я уплывала в черноту беспамятства. Нашла взглядом бабушку тоже без сознания.